14, 159, 100 тысячных. «Не бывает двух одинаковых ног», — объявила хирург. «Даже у одного человека. Даже если они выглядят идентичными, вены всегда формируют свой узор, как и отпечатки пальцев». После этих слов я задумалась о математике. Все эти примеры непредсказуемости в постоянстве. Если умножить длину диаметра на число пи, всегда найдешь окружность круга, хотя числа после запятой не подчиняются никакой последовательности. 3 и 14, 159 и так далее до бесконечности со всей абсолютной и ошеломляющей случайностью. Элемент непредсказуемости есть во всех, даже самых предсказуемых событиях. И если жить так, будто непредсказуемости не существует, жизнь выбьет почву из-под твоих ног, чтобы ты принял 14 и 159 стотысячных. Я пялилась на голую стену и перевернутые вверх тормашками часы. Я почти ничего не знала про Эйбицу, разве что это именно такое место, которое мне бы никогда в голову не пришло посетить или которое я бы не захотела посетить. Блонди запели по радио. Не воскресную девчонку, а стеклянное сердце. Непредсказуемость внутри закономерности, как сама жизнь. «Вы ведь в ближайшее время никуда не летите?» спросила хирург несколько минут спустя. «Потому что это опасно. С вашими-то ногами». «Предлагаете мне лететь без них?» Она не оценила шутку. «Нет» сказала я, следя за тем, как медсестра медленно натягивает мне на ногу компрессионный чулок. Нет, в ближайшее время я никуда не полечу. Давненько такого не было, чтобы я заведомо говорила неправду. И я почувствовала себя шкодой, насколько это возможно, для вдова и учительницы математики. Ведь в эту секунду, все еще оставаясь вверх тормашками на операционном столе, я поняла, что у меня есть план. План был просто ни к чему не обязывал. Полететь на Ибицу, взяв обратный билет с открытой датой, взглянуть на дом, который по какой-то нелепой причине завещали мне, остаться там до тех пор, пока я не возненавижу его так сильно, что даже пустой коттедж с ворохом воспоминаний в Линкольне покажется мне милее. Но прежде мне нужно было сделать кое-что еще. Мне нужно было посетить единственное, по-настоящему важное для меня место — кладбище.